Роберт Шекли О высоких материях Для вас читает Мещеряков Артём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 Это уж точно, поддержал голос. Но что же в этой поганой жизни главное? Мортонсон перебрал в уме кое-какие варианты. Главное в жизни его величеству случай. Главное в жизни хаос вперемешку с роком. Недурно пущено, стоит запомнить. Главное в жизни птичий щебет До ветра свист. Очень мило. Главное в жизни — это когда материя проявляет любознательность. Чьи то слова? Не виктора или Гюго? Главное в жизни — то, что тебе вздумалось считать главным. «Почти расщелкал!» — обнадежил Мортенсен. Досаднее всего сознавать, что можешь выдать неправильный ответ. Никого еще ни один колледж ничему не научил. Нахватаешься только разных философских изречений. Беда лишь, стоит закрыть книгу, пиши пропало. Сидишь, ковыряешь в носу и мечтаешь не весть о чем. А как отзовется пресса? Желторотый американец черпал из бездонного кладезя премудрости и после всего проявил позорную несамостоятельность. Лопух. Любому неприятно было бы угодить в подобный переплет. Но что же в жизни главное? Мортенсен загасил сигарету и вспомнил, что она у него последняя. Тьфу! Только не отвлекаться. Главное в жизни — сомнение». Желание, стремление к цели, наслаждение. Потерев лоб, Мортенсен громко, хоть и слегка дрожащим голосом, выговорил. «Главное в жизни — воспламенение!» Выцарилась зловещая тишина. Выждав пристойный по своим понятиям срок, Мортенсен спросил «Э, угадал я или нет?»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 и пошел себе во свояси подальше от неземного гласа и от высоких материй. Для вас читал Мещеряков Артем. Я попрошу вас поставить лайк, написать комментарий, нажать на колокольчик. Для тех, кто хочет поддержать материальное, я оставил ссылки в описании или можете воспользоваться функцией Суперспасибо. Я желаю вам добра. И до новых встреч!